Глава десятая Спустя четверть рейна рядом с разбитой в хлам машиной почти одновременно приземлились сразу два больших орды. Одним из них оказался алый с черными полосками реанимобиль с эмблемой крупного столичного госпиталя, а вторым — сверкающий лимузин, откуда выбрался маленький сухонький старичок в традиционном черном таоме, при виде которого я выдохнул с неимоверным облегчением. «Мастер Даэ Тот молча подошел и, глянув на Лена Даорна, чуть сузил глаза. Наставник все еще выглядел хреново, был страшно бледен, дышал тяжело, с перерывами. Его ноги после прекращения работы Чипа приняли совершенно неестественную позу и во всех смыслах омертвели. Однако за то время, что к нам добиралась помощь, Эмма смогла его поддержать и сделала все, чтобы он дожил до приезда целителей. «Состояние субъекта лендиректор расценивается как стабильно тяжелое, сообщила она, когда из реанимобиля к нам кинулась команда медиков с какими-то приборами и тут же окружила раненого, оттеснив меня в сторону. «Последствия кровотечения устранены. отек головного мозга ликвидирован. Осколки нейритового чипа выведены. Состояние сердечно-сосудистой системы расценивается как стабильное». «Ты умница», — устала ответил я, когда она умолкла. «Даже не знаю, сколько им тебе обязан, спасибо. Я бы сам себя не простил, если бы мы его потеряли». «Прямой угрозы жизни субъекта Лен директор «Нет, но наиниитовый чип, к сожалению, для него утерян». «Как ты?» — спросил мастер Дая, когда я отошел в сторону и утер грязное лицо рукавом. «Нормально. Спасибо, что так быстро приехали». «Ты ранен?» «Нет, наставник прикрыл, поэтому меня почти не задело». «У тебя кровь на лице» спокойно заметил старый мастер, но я только досадливо отмахнулся. «Какая разница? У меня и руки в крови, и куртка везде, где только можно, порвана. Про штаны и ботинки вообще молчу, но мне, блин, только внешним видом заниматься не хватало, когда единственный человек, который был для меня важен, едва не отправился на тот свет. О том, что произошло, мастеру Даэ я уже рассказал. Он, пока вызывал медиков и летел сюда через половину Таирина, успел меня тщательно расспросить, С учетом того, что на это ему понадобилось всего четверть рейна, мчались они сюда, действительно на всех парах. И хорошо еще, что специалисты Хатха сумели запеленговать мой маячок, не то ждать нам пришлось бы до второго пришествия, и еще хрен знает, чем бы все это закончилось. Наконец, один из медиков отошел от раненого и, поклонившись мастеру Даэ, коротко доложил: "Состояние тяжелое, но не критическое. Транспортировка возможна. Вся необходимая аппаратура у нас есть, так что довезем." «Операционная, как мне сообщили, уже готова. Бригада тоже на месте. Нас ждут, так что я забираю его немедленно. По результатам сразу доложу, но прогнозы пока хорошие». Мастер Даэй кивнул и знаком отпустил целителя. Тот, в свою очередь, умчался к машине. Оттуда спора достали носилки, осторожно погрузили на них так и не пришедшего в себя наставника, после чего его также бережно занесли в специальный транспортировочный отсек. Медики тут же попрыгали по своим местам и... «Куда?» Остановил меня мастер Даэ, едва я дернулся следом. У тебя сегодня турнир, полуфинал, или ты забыл? Я и на него, воззрился. — Какой турнир? Мастер, вы в своем уме? Мне в клинику надо, я с наставником поеду! Нет, ровно ответил он, припечатав меня к земле одним словом, так, что я аж вздрогнул. Ноэм много сил потратил, чтобы ты попал на эти соревнования и для тебя они тоже очень важны». «Но мастер...» «Молчи». Снова остановил меня мастер Дайе. «Во сколько начинаются соревнования? В десять? У тебя есть почти рейн, поэтому сейчас ты отправишься со мной, умоешься, переоденешься и, как положено, поедешь в спорткомплекс». Я проследил за тем, как стремительно взмывает в небо анимобиль и до боли прикусил губу. — Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, — неожиданно смягчился старик. — И твои подозрения мне тоже известны. — Вы тоже думаете, что здесь замешаны Босха? — вскинулся я. — Нуэм считает все это глупостями. Однако эранд Босха — чрезвычайно упрямый и очень мстительный человек. Он никогда и ничего не забывает, тем более не прощает старых обид. У него хватит силы влияния, чтобы доставить беспокойство не только вам, но и мне. У меня поневоле сжались кулаки. Лэнда Уорн сказал, что у него всего один враг в тырнии. Он прав. Кстати, он не говорил тебе, как потерял ноги. Нет, это случилось в крепости ровная, спокойно сообщил мастер Дая. Тогда очень несвоевременно открылся довольно крупный разлом, откуда хлынула огромная масса дайнов. Причем практически одновременно случился почти такой же разлом в одной из соседних крепостей. Из-за этого регулярная армия пришла в ровную с опозданием. Никто не ожидал открытия двух магических аномалий подряд. Силами только одного гарнизона удержать твари на одном месте не удалось. Их оказалось слишком много — К тому же, как потом выяснилось, кто-то повредил средства мобильной обороны и вывел из строя автоматическую систему наведения. В итоге Дайны хлынули в крепость, сметая все на своем пути. Из защитников в живых осталось всего три десятка человек, и Ноем в их числе. Он немного помолчал, а потом негромко добавил. — В ту ночь он помог выжить моему младшему сыну который служил тогда в гарнизоне Ровной. Пока Ноем проходил лечение, мы провели расследование и установили личность того, кто сделал крепость беззащитной перед тварями. Связь с Босха, правда, не подтвердили. Были только косвенные свидетельства. Сам предатель тоже погиб, однако Даорну мы обязаны. Поэтому, что бы ни случилось, я его поддержу. И ты, надеюсь, поддержишь. «Я...» «Для него этот турнир едва ли не более важен, чем для тебя. Но он выживет. Я тебе обещаю. Мы все сделаем, чтобы поставить его на ноги». Я тяжело вздохнул. И все-таки я хотел бы остаться с ним. «Ты сейчас ничем ему не поможешь», — покачал головой старый мастер. «От тебя больше ничего не зависит. Поэтому сделай то, что можешь. Пойди на турнир и вернись оттуда с победой. Ради себя. Ради Ноема, За него, если ты понимаешь, в чем разница. — Хорошо, мастер, — севшим голосом ответил я, с трудом смиряясь с мыслью, что учитель прав. — Я пойду. И буду бороться за нас обоих так, как он когда-то боролся за вашего сына. Мастер Даэ поощрительно улыбнулся и молча указал мне на дверь лимузина. Я, сжав зубы, послушно забрался внутрь, а спустя три четверти Рейна, уже чисто вымытый и переодетый, вышел из сверкающего орды, неподалеку от здания спорткомплекса. Да еще и в компании крепкого мужчины лет сорока, на лице которого застыло подчеркнуто бесстрастное выражение. «Эмиль проследит, чтобы во время турнира с тобой ничего не случилось», сказал мне напоследок мастер Дая. «Если спросят, представь его как сопровождающего» на время отсутствия официального представителя школы Гонратая. Все необходимые бумаги у него есть. Когда соревнования закончатся, он тебя заберет. Больше ни с кем не заговаривай и никуда не отлучайся. В случае чего Эмиль прикроет и убережет тебя от любых неожиданностей. Удачи! В итоге на регистрацию я явился с личным телохранителем, который исчез из поля моего зрения практически сразу, как только я прошел контроль и отправился переодеваться. Как уж мастер Д.Э. добыл новую спортивную форму с эмблемой турнира и утерянная во время аварии Таоми, фиг знает. Однако экипировали меня по полной программе, да еще так, что подмены никто не заметил. Конечно, после всего случившегося, к полуфиналу я был объективно не готов. Несмотря на то, что мой эмоциональный фон Эмма быстро стабилизировала, было очень сложно отстраниться от мыслей о наставнике и от того, что он сейчас находится на операционном столе, а целая бригада целителей пытается сохранить ему жизнь и здоровье. В том, что это действительно боско, я практически не сомневался. Больше никто ни мне, ни Лену Даорну в последнее время не угрожал. Больше никому не нужно было отстранять меня от турнира». Никто не был заинтересован, чтобы со мной или наставником что-то случилось. К тому же, несмотря на все опасения, кроме меня, по сути, никто из участников не пострадал. Все, кого отстранили, были отстранены по объективным причинам. И даже если кто-то, как я, однажды вдруг обнаружил кнопки в ботинках, то нигде это не всплыло. Никто и никому не пожаловался. Так что кто это, если не босха? Кому еще это могло быть выгодно?» Проведена дополнительная корректировка эмоционального фона. С легким укором прошептала Эмма. Я медленно-медленно вдохнул и выдохнул. Все, хватит. Злость плохой советчик. Но самому мне с этим не справиться. Слишком уж все было свежо. Слишком мало времени прошло после того, как я едва не похоронил наставника и чудом не помер сам. Когда я приехал вместе с мастером Даэ в гостиницу и зашел в ванную, у меня руки еще подрагивали. Когда я ожесточенно смывал с себя кровь наставника, в моем теле бурлил настоящий коктейль из злости, ярости и неутоленной жажды мести. «Эмма, ты можешь заблокировать мои эмоции на время турнира полностью?» — спросил я, когда понял, что в одиночку действительно не справлюсь. «Конечно, Адрая. Тогда сделай это, пожалуйста. И не снимай блокировку до тех пор, пока я не скажу». К тому времени, как объявили начало турнира, я был предельно, невероятно, просто нечеловечески спокоен и чувствовал себя так, словно меня до ушей накачали стимуляторами и анальгетиками одновременно. Мысли были четкими и ясными, сердцебиение ровным, ни грамма волнения, ни талики тревоги. Ничто в целом свете не могло поколебать моего вселенского спокойствия. На сегодня в планах у организаторов стояло всего два боя, по итогам которых должны были определиться финалисты. Победители пройдут в финал, чтобы послезавтра сразиться за первое и второе места, а проигравшие, соответственно, будут биться, чтобы поделить между собой третье и четвертое. «Лен Адрагурто и Лен Босхо объявил начало первого поединка голос из динамиков. Я молча расстегнул идентификационный браслет, положил его на соседний стул, после чего поднялся и направился к рингу. «Сегодня меня никто не провожал и не напутствовал. Терри и его наставники, если и присутствовали на турнире, то уже в качестве зрителей. Где-то там, высоко, откуда им было до меня не докричаться. Мастер Даурн находился на операции. Мастер Даэ не пришел. Тогда как его телохранителя я вообще не видел, потому что со мной его не пустили. А если он и находился поблизости, то спрятался весьма профессионально». Когда я поднялся на ринг и обозначил короткий поклон будущему противнику, Сол Босха позволил себе скупую усмешку, а затем его губы слабо шевельнулись. Один, два... — Как тебе турнир, Гурта? Нравится? — прочитал я. К счастью, не почувствовав больше ни злости, ни ярости, ни раздражения. Три, четыре... — Хэтч! скомандовал судья, одновременно отступая за магическую защиту. Воздух вокруг меня начал тихонько потрескивать. Пять. Шесть. Я также молча сел на пол, скрестил ноги и закрыл глаза. Семь. Восемь. На моей коже возникли и стремительно набухли несколько тарнов крохотных серебристых точек, одна за другой начавших подниматься в воздух и пока еще медленно сдвигаться по невидимой оси. «Эй, Гурта, ты что, спать надумал?» — ошарашенно спросил Босха, когда я замер и перестал дышать. «Девять. Десять». И точек стало в несколько раз больше, а образованная ими спираль все явственнее набирала обороты. «Ну ладно», — пожал плечами Сол, когда снова не услышал ответа, и в его руках затрещало жаркое пламя, усиленное налетевшим порывом ветра. «Так даже проще. Я раньше домой вернусь». «Одиннадцать. Двенадцать». Второе зрение подсказало мне, что Босха молниеносно развернул на ладони громадный огненный шар — и особым образом его закрутив, с силой швырнул в мою сторону. Тринадцать. Я открыл глаза и, увидев летящий в мою сторону, прямо на глазах набирающий силу и разрастающийся огненный ураган, спокойно улыбнулся. Огонь был силен. Многократно усиленный магией ветра, он за считанные мгновения из обычного шара превратился в настоящее огненное чудовище, готовое пожрать на своем пути кого угодно. Причем живьем и прямо с костями. Надо признать, у магии огня и впрямь имелось немало преимуществ. А в сочетании с магией воздуха она и вовсе превращалась в неистового зверя. Против того удара, с какого начал поединок Босха, никакого щита бы не хватило. Многие из тех, кто пытался выбить его с турнина на этом, в свое время и погорели. Он бил слишком сильно. Слишком мощно, чтобы его можно было удержать. И, как правило, выносил противника с полигона с одного... Максимум с двух таких ударов. Судя по всему, парня несколько лет натаскивали именно на такие. Яростные, неудержимые, по-настоящему пробивные техники, против которых была бесполезна обычная защита. Даже земля бы сейчас против такого тарана не устояла. Ни лед, ни какая другая стихия. По крайней мере, поодиночке. Но я не зря столько времени потратил, чтобы изучить его манеру боя. И очень даже не зря взял за основу молнии, к которым добавил немного магии воздуха. Когда шквал огненного ветра налетел на мою неспешно вращающуюся, еще только-только набирающие силы и обороты спираль, он сработал, как самый обычный ветер для ветряка. Или как бурный поток воды для неторопливо вращающейся водяной мельницы. Ударив со всей своей мощи по созданным мной невидимым лопастям, он вместо того, чтобы пробить их насквозь, соскользнул по ним, как по ледяной горке. Удары моих молний от удара вытянулись в длину, одновременно с этим забирая у неистового смерча его свирепый напор. Приняв его на себя, мои молнии не только моментально закрыли бреши в этой своеобразной защите, но и вращение резко ускорили. Иными словами, спираль, получив могучий толчок, стремительно разогналась, развернулась, перехватила обрушившийся на нее ветер, и в тот же миг провернулась, буквально выдув его к дайновой бабушке наверх, словно пар от кастрюли а затем закинула под самый потолок, где его принял на себя готовый к любым неожиданностям магический купол. Причем все случилось так быстро, что Босха даже рта раскрыть не успел. Магия есть магия. Это рассказывать всегда долго, тогда как на деле это было буквально вжух, и все. Вот только-только налетел ураган, обхватил со всех сторон мой необычный щит, и вдруг раз! Весь ветер словно в дымоход вытянуло, оставив на его месте совершенно невозмутимого абсолютно невредимого меня и мою уже выстроившуюся, полностью сформированную, сотканную из множества маленьких молний защиту. «Это еще что?» — ошарашенно спросил Босха, когда я спокойно поднялся и сделал ему приглашающий жест. Впрочем, долго он думать не стал, а вместо этого создал еще несколько огненных шаров побольше, после чего без раздумий швырнул их в меня. Прямо на ходу создал еще одну партию, которую отправил следом. Затем отправил в довесок целый отряд воздушных лезвий, дисков, буров и даже парочку молотов в придачу. И точно так же искренне опешил, когда все его снаряды или развеялись, или отскочили в его собственную защиту, которая их благополучно и добила. Тогда как моя спираль закрутилась еще быстрее, превратившись уже не в обычный водоворот, а в полноценную живую стену, в которой то и дело просверкивали маленькие молнии, а между ними тихонько пел призванный мною ветер который при должном умении мог и резать и колоть, а при желании и становиться тверже камня. Боска я, правда, после этого видеть перестал. Пришлось перейти на другой спектр, чтобы контролировать его ауру. Внимание! Отмечается нестабильное эмоциональное состояние противника. Ну, еще бы. Сейчас ты еще злишься, Сол, но тебе это уже не поможет. Я, правда, дал ему возможность провести еще несколько атак. Терпеливо подождал, пока обескураженный Босха продемонстрирует все свои умения и обрушит на меня все известные элементы подвластных ему стихий. Чего там только не было. Каким только образом он не пытался пробить мой странный щит, но, как и раньше, все его усилия оказались тщетны, тогда как я, увидев, как затрепетала его аура, коротко повел плечом и, отодвинув щит наполовину майна вперед, сделал навстречу противнику первый шаг. Особенность любых магических щитов заключается в том, что они, как правило, статичны. То есть где их создал, там они и стоят. Или же в крайнем случае перемещаются сравнительно недалеко от хозяина. Замкнутые защиты в этом плане всегда малоподвижны. Их удержание требует особого умения и огромной концентрации. А уж о том, чтобы они могли свободно перемещаться, ни в начальной школе, ни даже в средней, обычно не говорили. Неудивительно, что когда мой щит спокойно сдвинулся одновременно со мной, Босха растерянно отпрянул. Его лица я, правда, не увидел, но в его ауре проступило отчетливое замешательство. Когда я сделал еще один шаг, Сол попятился, еще быстрее и отчетливее, но все-таки быстро опомнился, встряхнулся и, непрерывно пятясь по полигону, начал осыпать меня ударами по второму кругу. А потом не только ударами, но и самыми настоящими проклятиями. Я же по-прежнему ничего не предпринимал. Просто, молча, неторопливо подчеркнуто неспешно шел следом за ним, не противясь ему, не защищаясь специально и по-прежнему не останавливаясь. Шаг за шагом, круг за кругом. Я методично преследовал его, ни на миг не останавливаясь и ничего кроме этого не делая. «Дань тебя задери!» донесся до меня находящийся на грани паники голос Бусха после очередной серии неудачных атак. «Как ты это делаешь? Что это такое?» Я молча сделал еще один шаг. Затем еще и еще. И снова. Он бил и бил. Отступал и пятился до тех пор, пока не понял, что это слишком похоже на бегство. Потом у него, похоже, гордость взыграла, а может, и родовое упрямство наконец всплыло. Поэтому он замер. В надежде меня остановить, обрушил в мою сторону такое количество магии, что у меня под ногами маты задымились. Вернее, это сначала они только дымились и плавились, а потом уже и загорелись, но я все шел и шел. Молча, неотвратимо. Прямо по огню, по оплавленным дырам в полу. Шел, словно бездушный голем в окружении дыма, сполохов огня, под тихий треск срывающихся со щита молний. Шел босиком по углям, не издавая ни звука, а за мной оставалась дымящаяся полоса и ни одного следа, который мог бы подсказать противнику, что хотя бы один его удар сумел добраться до цели. И вот тогда... Босха, наконец, проняло. Он заметался, засуетился, не зная, что предпринять, и, наверное, впервые за весь турнир почувствовал, что не может справиться. Когда я приблизился вплотную, его почти трясло. Его дар к этому времени тоже претерпел заметные изменения. От мощных ударов он явственно истощился, поэтому удары Босха с каждым сценом становились все слабее, тогда как сам Сол несколько раз находился на волосок от того, чтобы заступить за границы очерченного судьями пространства. А через некоторое время я вынудил его вернуться в центр полигона, после чего остановился и просто следил как тяжело дышащий, загнанный, наполовину истощивший себя парень все пятится и пятится назад, осыпая меня ударами. Ровно до тех пор, пока его спина не уперлась во что-то твердое, и он не осознал, что дальше идти некуда. Правда, в самый первый миг он еще не сообразил, что на пустом полигоне неоткуда было взяться ни стене, ни иной преграде. Раньше ринг был свободным. Наткнувшись на препятствие, Босха ожидаемо растерялся. самотошно обернулся и аж подпрыгнул, когда обнаружил, что позади него как ничего не было, так и нет. Стена, которая его остановила, оказалась абсолютно прозрачной. Причем она была большой. И его раскинутые в стороны руки и тут, и там натыкались на что-то твердое. Собственно, стена, которую я постепенно создавал, пока загонял этого красавца в угол, перегораживала почти треть маленького полигона. Но Сол на свою беду не сразу это понял, а когда все таки сообразил, когда услышал мои шаги, то разразился последний, совсем уж слабой партией огненных шаров и молний, после чего прижался спиной к стене и замер — когда оттуда бесшумно выскочила такая же невидимая удавка, которая мгновенно захлестнула его горло и заставила сдавленно захрипеть. Босха после этого задергался, и от него брызнула такая волна паники, что мне даже ауру не надо было видеть, чтобы понять, что он действительно напуган. Однако судьи все еще не вмешивались. Наш странный поединок никто из них не остановил, поэтому я довел свою задумку до логического завершения. Бешено дергающегося парня захлестнуло еще несколько прозрачных цепей, после чего его распяло на невидимой подставке, словно готовую к висекции бабочку. Слабую, беспомощную и уже совсем не опасную. Остановившись от него на расстоянии пяти шагов, я сбросил невидимость с воздушного щита, который так долго и старательно создавал. Для этого пришлось сделать несколько кругов по полигону, однако оно того стоило. Щит у меня вышел отменный, прочный, толстый, как бревно, да и босха воздушные плети удерживали надежно. Когда Сол понял, как именно я его поймал, он выпучил глаза, но из его перехваченного спазмом горла не вырвалось ни единого звука. Я же тем временем одним движением развернул свой щит, превратив его из спирали сперва в обычную стену, а затем разбив ее на множество отдельных молний. Затем, не отрывая спокойного взгляда от корчащегося босха, каждую из молний также быстро преобразовал в копье. И вот, когда за моей спиной встала настоящая стена из коротко потрескивающих молний, я позволил себе улыбнуться. У Босха лицо посерело, когда он понял, что на этот раз мне нужна далеко не простая победа. Он еще раз попытался что-то крикнуть. Люди на трибунах испуганно замерли, ожидая закономерного финала. Однако судьи по-прежнему молчали. И я сделал то чего Босха так боялся. «Правильно, мальчик, бойся. И пусть вместе с тобой боятся те, кто видит сейчас твое лицо по телевизору». Я ни на миг не дрогнул, когда несколько тарнов электрических копий сплошной стеной устремились к распятому на воздушном щите парню. Не усомнился. Не заколебался, когда они со свистом распороли воздух. Меня даже раздавшийся на трибунах испуганный вздох не сбил с выбранного этим утром пути поэтому я выждал ровно столько, сколько было нужно, чтобы Боско все осознал и проникся. Дождался, когда он в ужасе забьется на стене, как прибитый к дереву мотылек. Неотрывно смотрел на него до тех пор, пока он, наконец, не исторг, перехваченный спазмом глотки полной ужаса крик. И лишь в последний момент одним движением погасил все копья до единого, после чего также быстро убрал и путы, и щит. А когда задыхающийся все еще хрипящий, ничего не соображающий боска рухнул на колени. Я с невозмутимым видом развернулся и в оглушительной тишине двинулся к выходу, услышав по пути сбивчивое, но на редкость громогласное «Победитель Лен Адреагурто». Да, победитель, не убийца. Но те, кому нужно, уверен, правильно меня поймут.